Глава 30. На следующее занятие я шла на автопилоте. Хорошо Гадриэль не ставил перед нами сложных задач. Так, простенькая полоса препятствий до да пробежка трусцой. Состояние у меня было так себе, и я ощущала взгляд Гадриэля на протяжении всего урока. После звонка он хотел поговорить, однако я быстренько собралась, заявив о назначенной с миссис Флёр встрече, и отправилась в её кабинет. Если честно, говорить не хотелось ни с кем. Настроение не то. Некоторые выплеснут эмоции и сразу чувствуют себя лучше. А вот мою боль не выплеснешь. Никак не могла отделаться от мыслей о Израиле. Еле дождалась конца уроков. Минуты тянулись невозможно долго, и я толком не могла вдохнуть. Воздух словно застревал в горле, не доходя до легких. Чем сильнее старалась загнать вглубь прошлое, тем больше оно меня переполняло. Казалось, хочет перелиться через край и смыть грустные мысли. Пыталась себя чем-нибудь занять и тем самым избавиться от воспоминаний. Но реальность жестока. Она только и ждет, как бы ударить побольнее, когда ты меньше всего к этому готова. Наконец, добираюсь до класса музыки и заглядываю внутрь. Миссис Флёр не видно. Я надеялась, она хотя бы на нашу встречу придет вовремя, а зря. Не в ее это стиле. Собственно, мне лишь нужно объяснить ей, что петь я ни при каких обстоятельствах не буду, а затем попрощаться и уйти. Хочу замкнуться в личном пространстве, зарыться под одеяло, и пусть рвущиеся наружу чувства потихоньку вытекут. Противостоять им уже невозможно. Делаю глубокий вдох в попытке унять одолевшую меня дрожь. Я осматриваюсь в тускло освещенной аудитории. Когда здесь никого нет, она выглядит значительно просторнее. Свет выключен, солнце почти зашло, и небо на улице быстро темнеет. Усевшись на стул у окна, устало опускаю плечи. Груз накопившихся за день эмоций потихоньку начинает спадать. В дальнем конце аудитории открыта форточка. И я, втягивая прохладный воздух, незаметно для себя закрываю глаза. Сразу обрушивается шквал воспоминаний. Его тяжелый скрипучий голос, мое имя, тихо доносящееся из-за стены. А потом — гробовая тишина. Долгая, нескончаемая. Она напоминает о себе даже во сне, разрывая душу на части. За ней следуют пронзительные крики. Трудно поверить, что это кричу я. Пробираясь по закоулкам памяти и возвращаюсь к нему, мы познакомились в учреждении. Я, говорю, познакомились, а не встретились, поскольку никогда его не видела. Меня посадили в соседнюю камеру со стенами из крупных бетонных блоков и тяжелой металлической дверью, отделяющей заключенного от всего мира. Прошла первая неделя в учреждении, минуло первое испытание. Пролив реки слёз и выкричавшись, я, наконец, затихла в своем закутке. Тогда его и услышала. Тихий напев медленно просачивался сквозь незаметные щели между кирпичами. Я сижу, безвольно привалившись к холодной серой стене. Первое испытание позади. Все тело болит и кровоточит. Вдруг до моих ушей доносится неясный звук. Похоже, с той стороны кто-то тихонько напевает. Я напряженно прислушиваюсь. Здесь мне не с кем общаться. надзирать надзиратели, не в счет, Поэтому так странно слышать чей-то голос, кроме своего собственного. Впрочем, голоса и нет. Во всяком случае, слов я разобрать не могу, лишь грустный напев. Да и тот через некоторое время смолкает. Проходит еще несколько дней, а с ними новое испытание, и странный звук повторяется снова. И на следующий день тоже. Понемногу привыкаю. Кто бы ни сидел в соседней камере, он обязательно споёт после моего возвращения с очередного эксперимента. Неизвестный певец словно старается мне помочь, утолить боль. Первые дни все начиналось с едва слышной мелодии. Затем она превратилась в тихую, успокаивающую песню. Когда послышались ее слова, у меня перехватило дыхание и зачастило сердце. Откуда-то из глубины души поднялась нежность, которой я здесь почти лишилась. Не отдавая себе отчета, начала подпевать. Так вместе мы и дошли до конца куплета. А потом голос меня позвал. Но оказался он совсем не таким красивым и мелодичным, как во время пения. Тихий, хриплый, надтреснутый. Похоже, пытаясь говорить, сосед испытывал невероятную боль. Как? Нет. Слова падали тяжело и с паузами, и я с трудом разбирала, что мне хотят сказать. О чем он? Может, просит не подпевать? И я, собственно, и не хотела. Так получилось. Я и петь-то не люблю, особенно когда меня слушают. Или он имеет в виду, что я больше его не услышу? От этой мысли щемит сердце. Прекрасный голос в соседней камере и легкий грустный напев Единственное, что избавляет меня от непрерывного кошмара. Заставляет забыть месяцы пыток, боли и тишины. Песня несет успокоение, дает понять, я не одна. Пусть между нами толстый слой камня, и все же я раз за разом возвращаюсь к соседу. «Извините, это больше не повторится», — отвечаю я. «Больше не буду пить. Простите меня». Не знаю, кто там за стеной, как его зовут, И все равно впадаю в отчаяние. Неужели оборвется эта тонкая ниточка? Нет, нет! Кричит он. Крик дается ему тяжело. В горле будто перекатываются шершавые камни, и он с болью спотыкается на гласных. Не! Переставай петь! Так, красиво! Красиво! Он сказал: Красиво! Это что, шутка? По-моему, мне еще никто не делал комплиментов за голос. В академии я пела тихо, слабо, редко попадая в ноты. Класс в тихомолку потешался. О, как я ненавидела уроки музыки. «Зраэль!» Помолчав, бормочут из соседней камеры. «Что?» Я прижимаюсь ухом к стене, пытаясь расслышать. «Меня зовут Зраэль!» Израиль, повторяю я, уставившись на холодный серый камень и вновь приникаю ухом к стене. Во всяком случае, теперь я знаю имя товарища по несчастью. Я Микай. В соседней камере раздается легкий вздох, затем шорох, а я так и сижу, приклеившись к перегородке. Страшно соскучилась по нормальному человеческому общению. Сколько уж месяцев. В коридоре раздаются тяжелые шаги надзирателя и звон ключей. Наверное, опять поведут на испытания. В последнее время меня забирают из камеры чаще и с каждым разом подвергают все более сложному экзамену. Начали приводить странных на вид тварей, с которыми мне приходится сражаться. Всякий раз все ближе придвигают меня к грани смерти, но я учусь, становлюсь сильнее и быстрее. Однако они пытаются сдерживать моё развитие, надевают металлические наручники и швыряют в камеру, где раны исцеляются крайне медленно. Ждут, когда у меня появляются силы встать на ноги и тут же бросают на следующее испытание. Не дают достаточно времени, вот я и не успеваю толком прийти в себя. Поэтому сражаться во всю мощь не в состоянии. Надзиратель прерывает мои мысли. Открыл дверь и зовёт выходить. Поднявшись, я иду к нему, и вдруг слышу стук в стену. Израиль, он кричит, насколько позволяют поврежденные связки. Нет, оставьте ее, возьмите меня. Надзиратель выталкивает меня в коридор, не обращая внимания на шум соседней камеры. А Израиль все стучит кулаками. Его голос затихает вдали, и я бреду по темному проходу в один из залов для испытаний, гадая, что мне приготовили на этот раз. Прихожу в себя уже в камере. Во время последнего боя я получила несколько мелких переломов и встать могу с трудом, через боль. Потеряла немало крови. На полу целая лужа, запросто можно наполнить ведро. А гигиене узников здесь не заботятся. Так, швырнут грязную миску с водой, смыть засохшую кровь, До да старую ветошь, чтобы прибраться. Когда я в наручниках, раны заживают с трудом. Не знаю, сколько пробыла без сознания и когда меня вернули в камеру. Впрочем, можно посчитать поплошкам с едой. Их три. Значит, испытание было три дня назад. Маленькие булочки черствые, хоть гвозди забивай. И уже начали покрываться зеленой плесенью. Правда, свежие мне и не дают, если уж на то пошло. Подтягиваю свое тело к стене, к тому месту, где лучше всего слышно Израиля. Это наш тайный уголок. В соседней камере тишина. С тех пор, как очнулась, я не слышала ни звука. Значит, его увели? Проходит день, за ним второй. Израиль не возвращается, и я начинаю паниковать. Испытания никогда не идут несколько дней подряд, Вдруг его посадили в карцер. Неужели прошлый раз Раэль вывел их из себя, за что и получил наказание? Или он не перенес очередного испытания? Может, его больше нет? Теперь паника охватывает меня не на шутку. В груди поселяется боль. Похоже, я потеряла друга. Судорожно перебираю в уме все возможные варианты, и мною овладевают тревога и страх. Наверное, у нас схожая судьба, одна и та же боль. Поэтому между нами и возникла незримая связь. А потом с каждой пропетой нотой, с каждым тяжело дающимся Израилю словом начала крепнуть. Он стал бальзамом для моей израненной души, лучиком света в темном аду тюрьмы. Из коридора доносится шарканье, затем какое-то ворчание и удар о стену. Слышится садистский хохот надзирателей, и наконец их шаги удаляются. Я прижимаюсь к холодному камню, отделяющему меня от Израиля, молясь и надеясь на его возвращение. В соседней камере раздаются знакомый надтреснутый стон и слышится тяжелое дыхание. Израиль, Господи, надеюсь, с ним все более-менее, что ему не слишком досталось. Однако кого я обманываю?» Беречь нас здесь, никто не собирается. Грудь пронзает острая боль, и меня охватывает чувство полного бессилия. Зову соседа еще раз, уже громче, однако, кроме затрудненного дыхания, я ничего не слышу. Снова впадаю в панику, сама чувствую, как отчаяние звучит в моем голосе. Зраиль, ты как? Ответь, пожалуйста. За стеной слышится легкое движение. Похоже, Израиль медленно ползёт к нашему углу. Наконец, он приближается. Дыхание у него совсем слабое, болезненное. Потираю грудь, сердце ноет от тоски. Чем облегчить его страдания? Что с ним сделали? Проходит ли Израиль через те же испытания, что и я? При этой мысли меня пробирает дрожь. Израиль, я так хотела бы что-то для тебя сделать. Качаю головой чувствуя, что голос вот-вот надломится. Нельзя показывать перед другом слабость. «Па-жа-луиста», — говорит он так тихо, что приходится задерживать дыхание, иначе я не услышу его через толстую стену. Как я могу помочь? Я кладу ладони на холодный камень, желая всей душой, чтобы он растворился и дал мне возможность проникнуть к Израилю. Я должна его поддержать. Он ведь много раз избавлял меня от боли своими песнями. Спой. Едва слышно доносится из-за стены. Такое впечатление, что силы Израиля вот-вот иссякнут. Как ты сказал? переспрашиваю я. Должно быть, неправильно расслышала. Спой. Он хочет спеть со мной в таком-то состоянии. Нет, стоп. Израиль просит спеть меня с моим-то слабеньким голоском и неудачным опытом выступлений перед публикой не припомню, чтобы мне удавалось кого-то впечатлить. Прошу. Слова Израиля сопровождаются тяжелым стоном. Говорить ему сегодня еще труднее, чем обычно. Он еле дышит, и я решаюсь. Пусть исполнение будет ужасным. Самое главное, он хочет меня послушать. Надо, значит, надо. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Спою мою любимую песню «Гиганты» Дермота Кеннеди. Начинаю тихо и неуверенно, однако постепенно осваиваюсь. Непроизвольно раскачиваюсь, выплёскивая эмоции с каждым словом, и пою все громче, пока не добираюсь до финала. Господи, неужели это мой голос отражается от стен могучим эхом? Наконец песня заканчивается, и я замираю, пытаясь отдышаться. В соседней камере тихо, не слышно ни звука. Прикладываю к стене дрожащую руку. Израиль, Израиль. Прекрасно! Как прекрасно, спутница моя! Его голос все еще звучит слабо и хрипло, однако в нем уже нет прежней боли. Стоп! Израиль назвал меня спутницей. Наверняка он не имел в виду ничего такого. В конце концов, мы никогда друг друга не видели, так откуда ему знать? Я слышала, что у разных паранормов разные способы распознавания спутника жизни. Кто-то ориентируется по запаху, другие по крови, и все же подобная редкость. Наверное, Израиль хотел назвать меня другом, товарищем по несчастью. Спутница? Переспрашиваю я. Ты хотел сказать, друг? «Спутница жизни», — перебивает меня он, и его голос крепнет, приобретая уверенность с каждым словом. «Понял по твоему голосу. Ты моя спутница жизни, Мика». Мое имя он произносит с особой теплотой и нежностью, и в его тоне, несмотря на поврежденные связки, звучит убежденность, не оставляющая места для сомнений. Я молчу, стараясь осмыслить услышанное, вспоминаю наши беседы и то странное чувство, что охватывало меня, когда Зраэль со мной заговаривал. Неужели такое возможно? Спутница, спутница жизни. Самая крепкая в мире связь между двумя людьми. Я выпрямляюсь с гордой улыбкой, однако при взгляде на непробиваемую стену восторг видает и на смену ему приходит печаль. Да, душа поет от радости, обнаружив свою вторую половинку. Но нельзя не учитывать нашу ситуацию. У меня есть спутник жизни, причем совсем рядом. Только оба мы заперты в ловушке нескончаемого кошмара. Прекрасно, что я слышу голос Зраэля, внимаю чудесному пению, и все же. Смогу ли я когда-нибудь его увидеть? Смогу ли до него дотронуться? Из груди рвется рыдание, и я прячу лицо в ладонях. Нет, нельзя, нельзя. Я не должна плакать, как бы ни хотелось, не имею права его расстраивать. Израиль во мне нуждается, поэтому следует быть сильной. Он ведь и через стену воспринимает мои чувства. Страдаем мы жестоко, но делимся силой и утешаем друг друга, пока находимся рядом. Прислоняюсь затылком к стене, молча глотая текущие по лицу слезы. Из соседней камеры доносится тихий напев, и я прислушиваюсь к нему с грустной улыбкой. Подумать только. Встретить в тюрьме спутника жизни? Что мы такого сделали? Чем заслужили подобное счастье?» В течение следующих дней Зраэль, не торопясь, растолковывал, как распознал во мне свою спутницу. Оказывается, он все понял еще в тот миг, когда я начала ему подпевать. Рассказал, что он — один из немногих выживших певцов племени Сирен, а они находят спутниц жизни именно по пению. Зраэль поведал, как оказался в учреждении — после жестокой схватки, в которой пытался защитить друга. Попал сюда за год до меня. А голос? Голос не всегда был таким надтреснутым. Когда-то его называли «бархатным». При этих словах он сдавленно усмехнулся. Прежние свойства к нему возвращаются только во время пения. Как ни крути, Израиль из сирен, а их песни — «Чистейшая магия». Я спросила, почему они меня не зачаровывают, и он объяснил. Не каждая песня «Сирен» содержит колдовские чары. К тому же на спутника жизни они и воздействуют совершенно иначе. Задала вопрос, что случилось с голосом. «Это дело рук тюремщиков», — ответил Израиль. Они вовсю пытались использовать его силу и способности к своей выгоде, и тем самым нанесли ему непоправимый ущерб. Он надолго замолчал и в нашем углу воцарилась гробовая тишина. Я, в свою очередь, вспоминала выпавшее на мою долю испытания. Почти пять лет мы пели друг для друга, разговаривали о своей недосягаемой родине и в мечтах улетали далеко от ужаса и боли, ежедневно терзавших нас в учреждении. Израиль помог мне пережить страшные дни. Только благодаря его песням и моральной поддержке я протянула так долго. Он взрастил в моей душе силу, о которой я и представления не имела. Показал, какой бывает чистая беззаветная любовь. Благодаря ему я поняла. все, что было раньше — обман, фальшивка. Ничего крепче связующей нас нити я никогда в жизни не знала и, наверное, уже не узнаю. Боль того дня, когда Израиль исчез, сохранится в душе навсегда. В тот день учреждение переполнилось моими криками рыданиями и мольбами. У меня отобрали часть души, отняли Израиля, и без него она никогда не будет прежней. Душа моя, мой пропавший певец. Я выныриваю из воспоминаний и печальных мыслей с болью в сердце и текущими по щекам слезами, все еще слыша окликающий меня по имени голос. Как мне удалось просуществовать без Израиля целый год – загадка. Помню только свои пронзительные вопли и попытки расправиться с входящими ко мне в камеру надзирателями. Помню кровавые битвы. Каждый день я пробуждалась, проклиная жизнь и учреждение, гадая, сколько еще смерть намерена меня избегать. Страстно желала уйти к своему Израилю, покинуть этот ад. Не хотела жить в том мире, где его нет. И все же, всякий раз, подходя к последней черте, Я слышала натреснутый голос, повелевающий сражаться, жить во имя мечты, которую мы вместе вынашивали. Глубоко вздохнув, силой возвращаю себя в настоящее и прижимаю ладонь к груди. Когда-нибудь эта боль разорвет меня на части. Мне дарована вторая жизнь, и я должна воспользоваться ею не только для мести. Я могу найти Израиля. Не знаю, как и где его искать, однако время есть. Обязательно найду и больше не позволю отнять. Мерное дыхание позволяет мне постепенно успокоиться. Вспоминаю одну из его любимых песен, из губ слетает нежная мелодия, а через некоторое время и слова. Голос Израиля звучит в моих ушах, составляет со мной дуэт, и я закрываю глаза в темной аудитории, оставшись наедине с памятью, и гуляющим от стены к стене эхом.